Образы все как один невнятные и размытые проносились с пугающей быстротой. Рассудок цеплялся за лица, пытаясь вычленить знакомые черты, но чем чаще те сменялись, тем стремительнее росла уверенность: этих людей Глеб видел впервые. Лишь однажды промелькнула вполне узнаваемая физиономия в больших нелепых очках. Пантелей Громов. Быть может, это все загубленные санитаром души? Тогда где он сам? И что за фигуры маячат там в хвосте нескончаемо длинной колонны, будущие жертвы? Сознание потянулось туда вперед. Еще чуть-чуть, и они станут различимыми. Но когда до конца оставалось всего ничего, раздался оглушительный визг. Мальчик встряпенулся, растирая слипшиеся глаза. Сколько прошло? Час, два больше. Неужели он заснул? Здесь, под носом у смертельно опасного врага, возле лица прошмыгнул мокрый серый комок. Аврора снова истошно завопила, вцепившись в напарника. Напуганная не меньше девочки крыса, стрельнув красными бусинками глазками, порскнула прочь. Ты с ума сошла! Глеб зажал напарнице рот, прислушиваясь. Неужели пронесло? Минуты тянулись мучительно медленно, но ничего не происходило. Мальчик перевел дух, осуждающий, покосившись на Аврору. Чего орешь то Крыс никогда не видела. Я уснула, а тут она, здоровая такая. Скажи спасибо, что этот чугунный чурбан ничего не Снаружи загремела. Неведомой силой тележку отшвырнула в дальний угол, а в жерле трубы показалась закованная в железо пятерня. Девочка взвизгнула, поджимая ноги. Рука шарила в опасной близости, едва не касаясь ботинок Авроры. Крючковатые пальцы скребли по жестяным стенам вентшахты, оставляя на поверхности длинные вмятины. Подростки поползли дальше, то и дело оглядываясь назад. Мильтешение прекратилось. Какое-то время в окошко пробивался свет ламп, затем что-то массивное с глухим стуком перегородило проем. Санитар заблокировал выход. Короткий отрезок пути закончился внезапно. Руки уткнулись в стену, вертикально уходящую куда-то вверх. Пошарив в потьмах, Глеб чертыхнулся. Здесь не выберемся, слишком узко. И что теперь делать? Голос девочки дрожал от волнения. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Глеб храбрился, понимая, это единственное, что им остается в сложившейся ситуации. Ловушка захлопнулась, и если не санитар, то голод рано или поздно вынудит их покинуть лаз. Однако развязка наступила гораздо раньше. Из зева вертикальной шахты посыпалась ржавая труха, затем повеяла запахом гари. Огонь разводит, этажом выше выкурить хочет гад. Надежды на то, что дым уйдет на поверхность, не оправдались. В засорившемся за долгие годы воздуховоде тяги почти не было. И вскоре подростки уже вовсю кашляли, пряча носы под полами курток. Промедление грозило обернуться катастрофой, и Глеб, задыхаясь, подтолкнул напарницу к выходу. Упершись ногами в деревянный ящик, Аврора замолотила ногами под доском, но преграда не сдвинулась ни на дюйм. Да я попробую, Глеб попытался протиснуться к выходу. Но в этот момент ящик с грохотом отлетел в сторону, и железная пятерня выдернула обоих наружу. Укутанный клубами пыли, малютка замер возле главных ворот обсерватории. По бронированному корпусу прокатилась дрожь, и двигатель, чихнув напоследок, затих. Дверь с лязгом распахнулась, из проема выпрыгнули четверо бойцов, рассыпавшись вдоль опушки следом кряхтя вылез старик Вадилу я оставляю здесь сторожить машину крикнул Афанас, поправляя намордник противогаза. Ты б лучше сам остался, бросил дым, скептически глядя на пожилого моряка. Вот еще! я этих скотов лично душить буду. Таран, куда идти? Сталкер осмотрелся. Прямо по курсу, в зарослях бурьяна, угадывались руины гостиничного корпуса. Справа высилось главное здание с покореженным куполом. Внутри, насколько подсказывала память, располагался астрономический музей. Слева маячил едва узнаваемый павильон солнечного телескопа. Время не пощадило древние стены, истрескавшиеся и полуразрушенные. Прощупав окрестности цепким взглядом, Таран вдруг засомневался, что загадочный объект 30 находится где-то там, внутри холма. Территория обсерватории, включая парковую зону, практически всегда оставалась открытой для экскурсий, и утаить здесь строительство секретного убежища было попросту невозможно. Максимум, что могло скрываться под землей, стандартный бомбарь и технические помещения для обслуживания громоздких телескопов и антенн. Вот только как туда попасть? Ищем любые спуски вниз, все, что может сойти за шахты и лестницы. Бойцы разбрелись по округе, настороженно рыская дулами автоматов по сторонам, на то, чтобы прочесать всю территорию уйдёт уйма времени, а его-то как раз и нет. Таран выругался в бессилии, пиная ногами смерзшиеся комки палой листвы. Быть может, зря все это, и его предположения не верны? Что если кабельный коллектор ведет совершенно в другом направлении, а Глеб уже повстречался с О плохом думать не хотелось. Сталкер поморщился, учуев выхлопы тягача. Хоть и мощная колымага, но дымит как паровоз. Или все таки не малютка. Неприятный запах усилился, отчетливо несло горелым. Но откуда? Источник обнаружился буквально под ногами. Еле заметный дымок пробивался сквозь проталину из неприметного сугроба, торчавшего в каком-то шаге впереди, раскидав снег Таран сразу распознал козырек вентиляционной вытяжки. Сердце забилось чаще, а сомнения как ветром сдуло. Сталкерское чутье дало о себе знать привычным ознобом прокатившись по телу. Таран, словно взявший след гончая, двинулся к ближайшей постройке, снимая с плеча прихваченный из тягача дробовик. Вход должен быть где-то поблизости, и если он существует, сталкер его найдет. Держись, Глеб. Я уже рядом.